прокуратор Иудеи. И здесь, как мне кажется, самое время перейти к проблеме Пилата. По всему, что о нем известно, выходит, что жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтии Пилат, был не то, чтобы запредельно жесток, а скорее абсолютно бессердечен. Что же вынудило его дважды обращаться к делу некоего нищего проповедника, обвиняемого в оскорблении величества. И вместо того, чтобы немедленно казнить его, просто что называется для ясности, сделать почти все возможное для его спасения. В попытках хоть как-то объяснить странное расположение Пилата к Христу, Евангелист Матфей ссылается на заступничество жены прокуратора, якобы имевшей во сне соответствующее видение. Помилуйте, какая жена, пусть даже прокуратор и вправду был женат, и при том мнение супруги, о делах государственных означало для него нечто большее, чем дверной скрип. Откуда однако она взялась в Иерусалиме? Дело в том, что постоянная резиденция прокураторов иудеи находилась в приморском городе Кесарии, а в Иерусалим Пилат наезжал всего несколько раз в год для контроля за сбором податей и судебных разбирательств. Но, может быть, она прислала к мужу гонца из кесарийской резиденции. Увы, так тоже не выходит. Суд происходил утром жена ныне во сне много пострадала за него а от Кесарий до Иерусалима около ста двадцати километрах по прямой и тем не менее добросовестно воспроизведенный Матфеем слуха роли в этом деле жены Пилата ибо ничем кроме слуха этой быть не может весьма важен Нам следует запомнить его. Что же касается потрясающей реконструкции Булгакова, то она страдает, на мой взгляд, единственным недостатком. Его пилот слишком человечен. Не в смысле слишком гуманен, а слишком подвержен нормальным человеческим чувствам: любопытству, симпатиям и неприязни одиночеству, ну и, конечно, трусости из коей пристекают все прочие пороки. В этом смысле гораздо правдоподобнее выглядит Пилат Домбровского, крупный ответственный работник имперской номенклатуры. Так вот, первопричина колебаний Пилата он просто не хотел никого казнить в угоду иудеям.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 на которую ему надлежит опереться. Я привёл столь распространённую цитату потому лишь что эти, в общем-то, лежащие на поверхности несоображения обычно парадоксальным образом упускают из виду. Дело, видимо, в том, что когда заходит речь об отношении римской власти к раннему христианству, сразу вспоминают нейроновые светильники из обмазанных смолою людей и прочие не менее яркие эпизоды Все так но речь-то идет о другой эпохе и другом регионе а политика по известному выражению Черчилля порой укладываться в одну постель весьма необычных партнеров. Можно сколь угодно спаривать оценку раннего христианства как миролюбивой доктрины. Цитирую: "Не мир пришел я принести, но меч". И прочие не менее замечательные места из священного писания. Факт, однако, остается фактом. Тридцать лет спустя христиане из первых общин действительно не приняли участие в восстании и иудейской войне. За что и были изгнаны соотечественниками в Заиордань с клеймом коллаборационистов. Так что если Пилат в своих попытках спасти Иисуса действительно руководствовался означенными государственными соображениями, то он несомненно попал в десятку. что же до некоторых отдаленных последствий то у прокуратора есть же Богу, были заботы поважнее, чьей-то будущей головной боли. В это всё том, почему пытался спасти. А вот почему все таки не спас? Почему, сказав: "А неважно из государственных соображений в пику ненавистному синедриону или просто из вельможного каприза почему он не дошел до конца и не использовал весь гигантский объем своих полномочий стандартная версия обложился что местные кадры просигнализируют хозяину Мне кажется, сколь нибудь будь К тому времени все горшки с местной властью были уже побиты вдребезги. Доносом больше, доносом меньше какое то в сущности имело значение. К тому же, такой опытный администратор, как Пилат, не мог не знать, что донос как таковой никогда не является истинной причиной оргав вывода его могут использовать лишь как формальный предлог, если твоя судьба уже и так и так решена. с другой стороны, свой проступок прокуратор совершал уже в тот момент, когда попытался выгородить государственного преступника. Показалась ли эта попытка успешной. Это с точки зрения тоталитарного режима Тиберия, дело десятое поэтому коль скоро движущие силы поступков нашего пилата мы полагаем серьезные государственные соображения посмотрим под этим углом зрения и на его полный назад